Глава 26 Пока я упражнялся с Рыжим, очнулся его подельник, который тут же попытался от меня удрать. Само собой, у него не получилось. Я держал ситуацию под контролем и уже пару минут, как догадался, что Бандо сломает комедию, изображая глубокий обморок. «И куда ты намылился?» С насмешкой окликнул я гражданина, который попытался на четвереньках скрыться от моего взора. Тот замер в довольно комичной позе. Эх, видела бы его местная гопота в такой позе. Он мог бы стать звездой в местах лишения свободы. «Встать! Ко мне, сукин сын! И чтобы не дергался, а то свинцом на шпигую, предупредил я. Бандит послушно поплелся в мою сторону, держась за челюсть. «Становись рядом с приятелем!» «Ремень есть?» Он попробовал что-то сказать и сразу замычал от боли. «Кивни, если есть!» Бандит кивнул. «Снимай!» потом клади передо мной и отойди на два шага назад». Он сделал, как я приказал. «Другие стволы при себе имеются?» Он отрицательно мотнул головой. «Ножи? кастеты, Продолжил перечислять я. Ответ такой же. «Если найду, пристрелю на месте, как собаку», пообещал я. Аккуратно придерживая челюсть, бандит произнес что-то нечленораздельное. По тону я понял, что уголовный элемент зуб дает, что другого оружия, кроме отобранного мной револьвера, у него нет. «Спиной ко мне, руки назад! Чем быстрее сделаешь, тем быстрее получишь врача!» Грабитель вел себя как шелковый, но расслабляться было нельзя. Я связал злодею руки его же собственным ремнем и тщательно обыскал обоих на предмет сюрпризов. «Хватит с меня той финки, которую мне чуть было не засадили в ногу!» «Значит так, граждане бандиты!» «Не советую рыпаться, стреляю на поражение», — предупредил я после обыска, который, впрочем, результатов не принес. И это меня порадовало. «Да мы уже поняли, что ты за фрукт, начальник», — вздохнул рыжий. «И откуда ты только такой на нашу голову взялся?» Оттуда не стал вступать в долгие объяснения я. «Хреново, что их двое, а я один. И подмоги, как не было, так и нет. А ведь мы порядком пошумели, даже до стрельбы дошло». Тем не менее, ни одна зараза, которая полагается по долгу службы реагировать, так и не появилась. Узнать бы, чья это земля. И навтыкать лично. Совсем мышей не ловят товарищи милиционеры. Где бдительность, мать вашу? Где строгое соблюдение должностных инструкций? Теперь я был уверен на сто Дрыхнут сволочи. Не удивлюсь, если такой же бардак творится и днем. да Как говорится, за неимением Гербовой пишем, на чем придется... То есть придется одному тащить двух злодеев к нам в Угро. Там и начнем потрошить на предмет, почему это. Весь город знает, что какой-то минс торгует наркотой в промышленных масштабах. Мешок с опиумом. Со слов Рыжего в аптеке далеко не один. А мы в уголовном розыске о том ни слухом, ни духом. Блин, а что делать с уликами? Если тот же Минс узнает, что его грабили, примчится сюда и перенесет наркотики в другое место... До уголовки не близкий путь. Пока придем, пока рысью назад, сто раз можно аптеку вынести. Нет, как ни крути, придется ждать здесь. А вось появится кто-то из наших. Милицейских. На худой конец военные. Тогда поставлю часового, а лучше двух. И бегом к своим в угро. «Слышь, начальник...» — снова подал голос рыжий. «Отпустил бы ты нас, а? Мы, если что, тебе пригодимся. Будем тебе этими самыми агентами». Я задумался. Не знаю, как у настоящего быстрого обстояло с информаторами, пока ни один не напомнил о своем существовании, а мне бы свой человечек в здешних криминальных кругах не помешал. К примеру, Кислый работал на меня отнюдь не из любви к этому искусству. Когда-то я помог ему вылезти из серьезной передряги. Но я, когда крутил его, сразу понял, что он из себя представляет, и оценил степень его надежности. А эти двое темные лошадки. Им бы только от меня смыться». Да и такие вещи принято решать с глазу на глаз. Если знают трое, знают все. Ну уж нет, на такой примитивный развод я не поддамся. «Обойдусь как-нибудь без ваших услуг», — объявил я. «Даша, что-то ты зачистила на кладбище», — укоризненно покачал головой супруг. Он сидел напротив женщины и допивал утренний кофе, сваренный как положено, не в кофемашине, а в турке. «Как на работу туда ходишь, почти каждый день». «Я, конечно, все понимаю, но это перебор, тем более в твоем состоянии». «Не переживай за меня, я в порядке. А насчет кладбища? Ты что, забыл?» Дарья кольнула его недовольным взглядом. «Что забыл?» – испуганно ответил муж. «У папы сегодня был бы день рождения. Мужчины почему-то никогда не доживают до своего дня рождения». Он кивнул. «Я помню. Тебя отвезти?» «Не надо, я сама. Вызову такси». Хорошо, но, пожалуйста, я тебя прошу, будь аккуратнее и не волнуйся. Не переживай. Я же дочь мента и умею о себе позаботиться. Со мной, и не только со мной, все будет в порядке. Светлый Рено Логан остановился возле железных ворот кладбища. Даша рассчиталась, вышла из такси и прошла через открытую калитку. Вот и папина могила. Земляной холмик с воткнутым деревянным крестом и табличкой с именем отца. фотографией датами рождения и смерти. «Здравствуй, папа». Даша положила на сырую после дождя землю пару красных гвоздичек, купленных по дороге. «С днем рождения тебя!» Женщина зажгла лампадку, плеснула в стопочку, стоявшую возле креста, немного водки, положила сверху кусочек черного хлеба. «Пусть земля тебе будет пухом, папа. Знаешь, мы тебе ничего не говорили, хотели сделать сюрприз, но... В общем, ты станешь дедушкой, папа. «Это будет мальчик, твой внук. Мы решили назвать его в честь тебя. Георгием, Простите, это ваш отец тут похоронен», – раздался чей-то женский голос сзади. Даша обернулась, за ее спиной стояла хорошо одетая женщина лет пятидесяти. «Да, у меня тут дедушка неподалеку похоронен», – кивнула в сторону женщина. «Примите мои соболезнования». «Спасибо», – сухо поблагодарила Даша. «Он ведь в полиции служил, да? Просто на фотографии, в форме. Очень красивый и солидный мужчина». «Да, папа такой был. У меня дедушка тоже хотел в милиции работать, но ему мать моя прабабушка не разрешила». Даша сама не знала, почему вступила в этот разговор с незнакомым человеком, но иногда именно после таких бесед становится на душе легче. «И что? Он послушался?» «Попробовал бы не послушаться. У меня прабабка была о-го-го», усмехнулась незнакомка. «А почему она не хотела, чтобы ее сын пошел в милицию?» «Тут старая семейная история. В общем, ее родной брат в двадцатый, служил в уголовном розыске. Хоть и молодой парень, но сыщик, говорят, был от Бога. Однажды ночью заметил двух подозрительных типов. Они аптеку какого-то Непмана грабили. Знаете, кто такие Непманы?» Конечно. «В школе на уроках истории проходили», – ответила Даша. «Ну да», – кивнула незнакомка. «Вы, к счастью, не так давно из школы. Еще должны помнить такие вещи». «Так что произошло с этим милиционером, вашим родственником?» «Двух бандитов он арестовал, а вот третьего их подельника, видимо, не заметил. Тот в него выстрелил и смертельно ранил. Так вот этот милиционер кровью истек, но сторожил двух арестованных, пока не прибежали на подмогу». «Геройский, наверное, был мужчина. У меня папа тоже, можно сказать, погиб на посту. Поехал больной в прединфарктном состоянии бандита брать. Ну и сердечный приступ», — вздохнула Даша. «А сегодня у него был бы день рождения. Еще раз примите мои соболезнования», — искренне сказала женщина. «Все лучшие уходят слишком рано». «Вы правы», — вздохнула Даша. «Папа был лучшим». Она немного помолчала, собираясь с мыслями. «Скажите...» А этого третьего, что убил того милиционера, его нашли? Насколько я помню, нет. Те двое грабителей, которых арестовали, почему-то не стали его выдавать. Наверное, очень боялись. Наверное, кивнула Даша. Мы с вами, скорее всего, время от времени тут будем встречаться. Вижу, вы регулярно сюда приходите. Да и у меня здесь много родственников. Когда-нибудь. И сама здесь лягу. Дедушки на могил, кого он там? Его, кстати, как и вашего папу. Георгием звали. Это в честь того погибшего милиционера. Видите, на памятнике надпись «Георгий Быстров». Это он. «Что за...» — мозг вдруг сдавило, как деревянную бочку железным обручем. Голова закружилась, я чуть не потерял сознание и лишь чудом устоял на ногах. А потом стало легче, намного легче. Сознание прояснилось, а вместе с ним пришло неведомо, откуда понимание, что сейчас произойдет нечто страшное, что в темноте прячется враг, что до смерти, как поется в той песне «Четыре шага», и произойдет непоправимое «Вот-вот, прямо сейчас». Что самое загадочное, это известие каким-то образом связано с моей дочерью, с Дашкой. И это я знал наверняка. А еще меня вдруг охватила глубокая уверенность, что я способен предотвратить то, что выглядело неизбежным еще мгновение назад. Правда, еще не знаю как. Тело само заставило сделать несколько шагов к задержанным бандитам. Я оказался за ними. И сразу же гряхнул сухой револьверный выстрел. Пуля попала в предплечье Рыжего, тот заорал от боли. До меня за долю секунды вдруг дошло. А ведь это стреляли в меня, просто я отошел, когда стрелок нажимал на спусковой крючок, и рыжему не повезло. Он просто оказался на линии огня. Грянул второй выстрел и снова в рыжего. Тот стал буквально живым щитом, повалился на меня. На сей раз я не смог устоять, упал, погребенный под его телом, но падая успел дважды выпалить в темноту, под прикрытием которой прятался неизвестный стрелок. И почти сразу на улице зазвучала спасительная трель милицейского свистка. «Дашка...» Обрадованно прошептал я сухими от волнения губами. «Спасибо тебе, родная!»